возник очередной скандал случилось невероятное но точно подсказано из глубины женского сердца ольга палим настаивала чтобы давнар оставил дружбу с милицером получалось несуразное положение милицар советовал давнару избавиться от нее а она требовала от него изгнания милицера это очень пакостный человек доказывала она чем ты это докажешь он смотрит на меня так словно я перед ним голые и не спорь Это вы глупцы, а мы, женщины, умеем читать во взорах мужчин даже то, в чем они никогда не сознаются. Что ж ты прочла в глазах Стася? Не знаю что, но мне страшно. За кого? За себя? Не за себя, за тебя, дурака. Я давно уже склонен думать, что Ольга палин была намного умнее Александра Давнара. Вива был ею пристроен в подготовительный пансионат господина Ивановского, обещавшего втемяшить в него то, что не могла вдолбить гимназия, Ольга хлопотала по дому, подруг у нее не было, а на одиночество она никогда не жаловалась. Сейчас ее угнетало другое. Ее любимейший изверг, общаясь с милицером обрел в своем характере, и до этого-то отнюдь не золотом, то, чего раньше в нем не замечалось. Теперь, набравшись мудрости у того же милицера он начал выставлять наружу цинизм, грубый и беспардонный. На смену интимной деликатности в любви пришло откровенное хамство. Если раньше он во всем подчинялся мамочке, то отныне целиком подпал под влияние милицера. А он был куда опасней, хитрей. Желая исправить сильно пошатнувшееся семейное положение, Ольга Палин поступила чисто по-женски. Она решила перетянуть милицера на свою сторону, дабы сделать из него союзника в борьбе за Давнара и против того же милицера. Ради этого она решилась даже на то, чтобы покакетничить с врагом, делая вид, что он ей безумно нравится. и однажды с гитарой в руках исполнила персонально для него, как бы намекая, «Мне не нужен старый муж, утоплю в одной из луж, обобью я гроб батистом, а сама сбегу с артистом». С риском для себя она давала повод для ревности Давнару, но тот лишь зловещо усмехался, наблюдая за ее ухищрениями, а милицер оставался равнодушен к таким женским фокусам. «Все-таки, — сказал он, — вы стараетесь напрасно. Я никак не похож на Иосифа Прекрасного». «А вы плохая жена вот этому глупому патифару», — указал он на Довнары. Милицар был из числа людей, опасных для тех, чья воля оказывалась слабее его воли. Такие люди вольно или невольно вносят в чужие союзы хаоса разрушения. Люди, подобные милицеру суть диктаторы по натуре. Природа словно заранее готовит их повелевать, и они, эти мелкотравчатые нейроны, всюду отыскивают слабейшие места в человеческих отношениях, чтобы встрять между людьми, а потом насыщать свое тщеславие властью разрушителя их союза. Люди такого сорта испытывают отвращение к любой гармонии, к любому проявлению красоты, и милицарь тоже не выносил вида даже красивой безделушки, в нем сразу просыпалось желание изуродовать ее, испакостить, уничтожить. Так же поступал он и с людьми, натравливая одного на другого, глумился над ними, круто подчиняя их себе. Он делал все, чтобы заодно опорочить и князя Туманова. «Да ты от себя этого грузинского голодранца, который возомнил из себя какого-то гомера, а сам-то садится за стол, даже не помыв руки. Ольга Васильевна, в следующий раз, когда придет князь Туманов, вы не давайте ему вина, а угостите отваром цитварного семени». Впервые Ольга палим ощутила свое бессилие, а Довнар все далее отходил от нее, Днями пропадал в институте, вечерами у милицера на Николаевской улице. Презирая себя, женщина простаивала напротив дома, где проживал милицер, ожидая появления Сашеньки, а он все не шел. Было холодно стоять на одном и том же месте, валил снег, прохожие мужчины оглядывались на нее с тем особым интересом, с каким оглядывают проституток, жаждущих приглашения до ближайшего трактира. — С нетерпением жду лета, — однажды сказала она Давнару. — чтобы не мерзнуть, — засмеялся он. — Нет. Чтобы уехать туда, где нет милицера Блесились летние вакации Каникулы, как говорят ныне Заранее они сняли дачу в Шувалово при городе Петербурга А Вива с пансионатом Ивановского выехал на станцию Сиверская И начался безмятежный период жизни Последний Александра Михайловна Шмидт писала Ольге палим что смело вверяет двух своих сыновей ее заботам Уважаемая Ольга Васильевна Таким обращением она начинала свои письма к ней Не спорю, у всех матерей есть материнское сердце, но что делать, если эти сердца бьются по-разному?